Глава 5. Я выблевал все 12 чашек кофе в туалете «Манон Интернешнл» и зарядил себя прилично дозняком, чтобы встряхнуться. Перед тем, как идти назад, я ополоснул лицо холодной водой. Ничего удивительного, что на «Манон» не хочет горбатиться ни один креатор. Дураков нет. Но у меня в загашнике имелись и другие сценарии. Я предложил проект под названием «Крутые телки". Три красотки скачут на экране под музыку Соул 70-х, целясь из пистолетов в камеру. Они арестовывают бандитов, декламируя стихи Бодлера и чередуя их с приемами дзюдо, ударами ногой в стиле кунг-фу, прыжками, пируэтами и прочей акробатикой. Одна из девиц смотрит в объектив, выкручивая руку бедняге-гангстеру, вопящему от боли, и провозглашает «Мы не смогли бы осуществить это задержание без фруктового обезжиренного йогурта Мегролет. Он держит нас в прекрасной физической и интеллектуальной форме». Это предложение было отвергнуто так же, как и все последующие. Первое. аля индийский структуралистский фильм. Второе. Девица-агент 007 на приеме у психоаналитика. Третье. Ремейк «Чудо-женщины» в духе Жан-Люка Гадара. Четвертое. Лекции Юлии Кристевой, снятые Дэвидом Хэмилтоном. «Чудо-женщина» — фильм-триллер О'Нилла 1973 года, известный также под названием «Китайские головоломки». Юлия Кристева — французская писательница, филолог и философ. Дэвид Хэмилтон — фотограф, специализирующийся на эротических снимках. Наш деревенский дурачок мирового масштаба продолжает ныть по поводу юмора. «Вы, креаторы, воображаете себя великими творцами. Только и мечтаете, что о премии в Канне. А мне нужно принимать решение, хочешь, не хочешь, по поводу этой штуки. Я должен наладить сбыт продукции. Перед нами стоит важнейшая задача. Поймите, Октав, вы мне очень симпатичны, и ваши хохмы меня смешат. Но ведь я не среднестатистическая домохозяйка, мало же 50. Мы работаем на рынке рекламы. Наш долг — абстрагироваться от собственных мнений и прислушаться к мнению потребителей, которые увидят в супермаркетах наши гондолы. Гондолы — так во Франции на рекламном жаргоне называют плакаты, используемые для оформления места продажи и развешенные поперек проходов между полками с товарами. Не наши, а венецианские, — поправил я. Оставьте уж гондолы в Венеции. Но Альфред Прокторианец не оценил по достоинству мою остроумие. Теперь он перешел к апологии тестов. Его шестерки продолжали строчить в своих блокнотах, от усердия едва не выпрыгивая из галстуков. Мы собрали фокус-группу из двух десятков покупательниц, и они ровно ничего не поняли в ваших бредовых сюжетах, не поняли и не смогли объяснить. Все, что им нужно, это конкретная информация. Показ товара, цена товара и точка. А потом, где она, моя визуальная идея, где я вас спрашиваю? Ваши творческие замыслы, конечно, превосходны, но я простой торговец. Мне нужно сбывать товар, и его реклама должна запасть в душу клиента на всю жизнь. Как я буду, например, делать ее в интернете? Американцы уже разработали спам, рассылку рекламы по электронной почте, а вы застряли в 20 веке. Нет, так дело не пойдет. Я уже избавился от иллюзий. Да-да, твердая почва под ногами — вот главное. И тогда я готов купить нечто действительно удивительное разумеется, в границах наших требований. Я изо всех сил старался держать себя в руках. Разрешите задать вам один вопрос, месье. Каким образом вы собираетесь удивлять своих потребительниц, если заранее спрашиваете их мнение? Разве вы предлагаете своей супруге выбрать подарок, который хотите ей же преподнести сюрпризом ко дню рождения? «Моя жена терпеть не может сюрпризы». «Именно поэтому она и вышла за вас». Жан-Франсуа захлебнулся кашлем. Я продолжал мило улыбаться Дюлеру, невольно вспоминая при этом фразу Адольфа Гитлера. «Если вы хотите завоевать любовь народных масс, говорите им самые нелепые и грубые вещи. О, это презрение! Это ненависть к народу, который считают покорным быдлом. Иногда мне кажется, что промышленники, так страшно желающие впарить людям свой товар, не постеснялись бы загнать их в вагоны для скота». Вы мне разрешите еще три цитатки? Мы добиваемся неправды, а эффекта. Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной. Чем ложь грубее, тем легче ей верят. Все эти максимы принадлежат, опять-таки, Йозефу Геббельсу. Альфред Дюлер между тем продолжает свою диатрибу. Перед нами стоит конкретная цель — сбыть в этом году 12 тысяч тонн продукции. Ваши девицы, бегающие по пляжу за умными рассуждениями, чересчур интеллектуальны, Это годится для кафе «Флора», а рядовая потребительница ни шиша не поймет. Что же до упоминания книги Эссе Хома, то мне, например, ясно, о чем речь. Но, боюсь, широкая публика учует тут педерастический душок. Нет, прямо скажу. Вы должны все переделать, сначала до конца. Как это ни печально. Вам, конечно, известен принцип Проктора. Не считайте людей дураками, но никогда не забывайте, что они и есть дураки. Но ведь это ужасно. Это означает, что демократия идет к саморазрушению. С такими изречениями не мудрено вернуться к фашизму. Сначала людей объявляют дураками, потом их под этим же предлогом уничтожают. О, только не вздумайте изображать здесь креатора-мятежника. Мы всего лишь продаем йогурты, а не устраиваем революции. Что это с тобой сегодня? Ты почему такой злой? Не пустили вчера вечером в Бен? Бен, дорогой ночной ресторан в Париже. Атмосфера накалялась. Жан-Франсуа попытался ее разрядить. Честно говоря, мне кажется, что контраст между сексуальной внешностью девушек и их беседой о герменевтике выражает как раз то, к чему вы стремитесь — красоту и интеллект, так сказать, в одном флаконе. Разве нет? Их фразы слишком длинны для Басарамы, отрезал один из замов-очкариков. Басарама. Рекламная панель на автобусе. Позвольте напомнить вам один из наших принципов. Мы добиваемся некоего юмористического сдвига, на нашем жаргоне он называется креативным скачком, способного вызвать улыбку зрителя и создать у него ощущение причастности, которое помогает продавать марку. Впрочем, для так называемых прокторианцев ваша стратегия, вы уж простите, скорее уязвима. Формула стройность и интеллект, как уникальное торговое предложение, здесь прямо-таки напрашивается. Жан-Франсуа знаком попросил меня не упорствовать. Мне жутко хотелось предложить им другой слоган — «Манон юбиралес», но я смолодушничал. «Вам, наверное, кажется, что я делаю из мухи слона, что все это не так уж и серьезно. Но вы только вдумайтесь, какая игра велась на этой гнусной утренней сходке! Вовсе не обсуждение очередной рекламной кампании, нет, куда там? Это совещание было поважнее мюнхенского сговора». В Мюнхене в 1938 году руководители Франции и Англии Деладье и Чемберлен сдали Чехословакию нацистам просто так, за здорово живешь, подмахнув договор на краешке стола. Сотни оперативок, подобных той, что шла сейчас в Манон, ежедневно сдают целый мир. Тысячи Мюнхенов. Каждый день. То, что здесь творится, поистине страшно. Это убийство идей. «Это запрет на перемены. Вы сидите лицом к лицу с типами, которые презирают народные массы, стремятся загнать их в рамки акта приобретения бессмысленного, но заранее жестко обусловленного. Они зациклены на мысли, что имеют дело с умственно отсталой домохозяйкой моложе 50. -ти. Вы пытаетесь предложить им нечто забавное, говорящее хоть о каком-то уважении к людям и способное чуточку поднять их над самими собой, потому что надо же проявить хоть минимальную вежливость, когда врезаешься со своей рекламы в их телесериал. Надо. Но это запрещено. И вечно одна и та же история. Каждый день. Каждый час. И вечно тысячи моих собратьев в своих тергалевых костюмчиках капитулируют, трусливо поджав хвост и малодушно утешаются, кто чем может. Шаг за шагом эти сотни тысяч дебильных совещаний подготавливают триумф хладнокровно рассчитанной циничной глупости над простодушным и наивным стремлением человечества к прогрессу. В идеале при демократии следовало бы использовать потрясающую власть масс-медиа для того, чтобы будить умственные способности, вместо того, чтобы давить их. Но такого никогда не будет, ибо люди, обладающие этой властью, предпочитают не рисковать. Рекламодатели хотят, чтобы все было заранее разжевано и протестировано, чтобы вы, боже упаси, не вздумали сами ворочить мозгами. Им нужно превратить вас в баранов. Я не шучу. Вот увидите, в один прекрасный день они отштампуют у вас на руке магнитный код. Уж то известно, что ваша единственная сила в кредитной карточке. Они не хотят давать вам свободу выбора. Они хотят свести все ваши немотивированные действия к одному высшей степени мотивированному — какту ту покупки. Категорическое неприятие перемен. Вот что исповедует во всех этих безликих конференц-залах. Здесь царит ее величество стагнация. Ее дворец — это здание. Ее поданные эти вот шестерки с перхотью в волосах и супинаторами в ботинках им доверили ключи от власти. Иди знай, почему они пуп земли. Политики ничего больше не контролируют. Теперь нами правит экономика. Маркетинг — это демократия, поставленная с ног на голову. Оркестр — командующий дирижером». Опросы общественного мнения определяют политику. Тесты определяют стиль рекламы. Анкетирование определяет выбор музыки для радио. Результаты снейк-превьюз, пробных просмотров, определяют развязку фильма. Телеметрия определяет содержание программ ТВ. И все эти «исследования» в кавычках организуются такими вот Альфредами-Дюлерами по всему земному шару. Вся ответственность лежит только на Альфредах-Дюлерах, больше ни на ком. Альфред и Дюлеры стоят у руля и никуда не едут. Большой брат не наблюдает за тобой. Большой брат тебя тестирует. Отсылка к роману Джорджа Оруэлла, 1984. Однако тестомания и есть залог косности. Отречение от свободы. Вам больше не предлагают обы что. Ведь это рискованно. Вдруг вам не понравится. Вот так и убивают новизну. Оригинальность, творчество, мятеж духа. Результаты налицо. Наши клонированные судьбы, наша сонная одурь, одиночество в толпе, полнейшее безразличие к уродству. Нет, это не рядовое совещание, это конец света на марше. Нельзя одновременно прогибаться под мир и менять его. Когда-нибудь в школах будут изучать тему самоуничтожение демократии. Лет через пятьдесят. Альфреда Дюлера будут судить за преступление против человечества. Всякий раз, когда этот тип произносит слово рынок, он подразумевает навар. И если он говорит об исследовании рынка, это нужно понимать как исследование Навара. Экономика рынка означает экономика Навара. Этот человек одобряет либерализацию Навара. Он намерен вбрасывать в продажу новые продукты ради Навара. Спешит завоевывать все новые и новые области производства во имя Навара. И никогда не забывает подчеркнуть мировое значение Навара. Он вас ненавидит. Знайте это. Вы для него всего лишь бессловесный скот, поставленный на откорм собаки Павлова. Его интересует только одно — ваши денежки в карманах его акционеров, американских пенсионных фондов, иными словами, шайки стартеров с подтяжкой на мордах, одной ногой в гробу, другой где-нибудь в бассейне Майами, штат Флорида. И да процветает во веки веков лучший из материальных миров. Я снова попросил разрешение выйти, чувствуя, что у меня вот-вот пойдет носом кровь. «Вечная проблема с этим парижским коксом! Он до того разбодяжен, что для него нужно иметь железные ноздри!» Я почувствовал, как прихлынула кровь, встал и на всех парах понесся в сортир. Из носа вдруг полило, как никогда. Кровь не останавливалась. Она была всюду. На зеркале, на моей рубашке, на валике с бумажным полотенцем, на полу. Ноздри пускали большие кровавые пузыри. К счастью, в сортир никто не заходил. Я оглянул в зеркало — и оно отразило мою окровавленную физиономию. Багровые губы и подбородок, грудь и умывальник в крови, кровь на руках. Вот-вот, на сей раз победа за ними. У меня буквально руки в крови. И тут мне пришла в голову замечательная мысль. Я начертал кровью пикс свиньи на стенах их шикарного сортира. Затем пикс покрупнее на двери, вышел в коридор и изобразил пикс снаружи, Пикс на ковровой дорожке, пикс на стенке лифта и, наконец, удрал. Камеры наблюдения наверняка запечатлели мой подвиг. В тот день я окропил капитализм своей кровью.